Глава вторая. Безумство отчаянных. Сержант Биал Ришет в очередной раз осторожно выглянул из-за бруствера. Старичок Дайзен почти полностью скрылся за краем кратера Финдас. Западная часть неба еще отсвечивает ярко зеленью, но с восточной стороны все больше и больше наваливается чернильная темнота столь поздний час каменистая пустыня по-своему ужасна и прекрасно одновременно. Многочисленные впадины, расщелины и овраги прорисовывались черным. Более яркие полоски снега будто налились кровью. Биал потянул носом, будто принюхался. Опасность витает в воздухе. Ну да, обычно аборигены писают в тапки и тут же делают ноги. Иначе, говоря, нападают из-под тяжка и тут же отступают. Однако что-то не верится, что и сегодня будет как обычно. И без всяких логических обоснований Биал убедился, что нападение будет. С небес упал грохот. Биал резко оглянулся. А рядом с буровой установкой приземляется Аист. Транспортный вертолет. Чуть вдалеке яркими огоньками кружат ястребы. Ударные вертолеты — это, конечно, хорошо, даже великолепно. Но как же они демаскируют позиции 21-го взвода? Расслабились, летуны, ох, расслабились. Тяжелый аист завис метрах в пятидесяти от стальной вышки. Огромный винт поднял вокруг машины облака пыли и снега. Со стороны кажется, будто исполинский миксер с оглушительным грохотом замешивает красноватое тесто. Обычно транспортный вертолет на считанные секунды зависает над землей, сбрасывает десант и тут же вновь отпрыгивает от твердой поверхности. Это так. Но на этот раз Аисту придется приземлиться прямо на снег. Белл невольно улыбнулся. Пилот бздит, явно бздит. Но ему все равно придется коснуться черными колесами шасси поверхности свалки. Придется, иначе он не сможет разгрузиться. Внимание! С тихим щелчком ожил общий канал связи. Нас атакуют. Голос султана сержанта Шантла. Заметно дрогнул. Тело среагировало на автопилоте. Билл тут же пригнулся. Очень похоже на то, что командир 21-го взвода до самого последнего момента надеялся на инстинкт самосохранения аборигенов и на штурмовые вертолеты. Это ладно, а где я противник? Биал осторожно высунулся из-за брустера. Вместо аборигенов в красных боргах раздался противный свист. Бел ничком рухнул на дно окопа. Толчок в грудь и грохот. Земля вокруг БМП встала дыбом. Пороховые пушки. Однако бел поднял голову. По шлему броника скатились мерзлые комки. Это сколько же стволов засыпает 21-й взвод снарядами, раз зенитка не может с ними совладать. Хотя, с другой стороны, кусок железа. В свободном падении сбить импульсным лазером гораздо сложнее, нежели реактивную гранату или хотя бы мину. Первый испуг прошел, Биал вновь выглянул из окопа. Это даже красиво, не будь оно так страшно. Пушки аборигенов продолжают дружно выбрасывать в воздух огромные огненные султаны раскаленных пороховых газов. С запоздалым эхом долетают раскаты выстрелов. И свист. Противный свист железных болванок. На фоне темного неба судорожно мечутся тонкие яркие нити. Ага. Белл обернулся. Но взгляд уперся в громадину БМП. Это импульсные лазеры-зенитки, как могут, держат небо. Но остальных болванок со взрывчаткой слишком много. Эх. Кулак выразительно шлепнул по брустверу. Еще бы одно небо 4.0. Сразу две зенитки было бы еще лучше. Отделение. Внимание. Указательным пальцем Биал толкнул кнопку общей связи с подчиненными. Всем занять места согласно боевому расписанию. Приготовиться к отражению атаки. Если разобраться, то его команда не нужна. Подчиненные и так прекрасно знают, что им делать. Биал навалился грудью на стену окопа. Другое дело, что среди них почти одни новобранцы. Так что пнуть лишний разок не помешает. Над головой с ревом прошли штурмовые вертолеты. Ого, а это уже хорошо. Приятно осознавать, что у тебя за спиной вся техническая и экономическая мощь Метрополии. бел улыбнулся. Можно не сомневаться. Артиллерию противника уже засекли из космоса и передали координаты ястребам. Но сейчас аборигены получат по самые помидоры, и темнота их не спасет. «Но что это?» бел нахмурился. «Прямо по курсу штурмовых вертолетов будто расцвели огненные цветы. Через монотонное уханье пороховых пушек прорезался очень хорошо знакомый треск тяжелых пулеметов». «Защитники!» — сквозь зубы процедил бел «Не меньше четырех защитников вдарили по ястребам прямой наводкой». «Чтоб вас!» Кулак в бронированной перчатке опустился на бруствер. Бел недовольно поморщился. Летуны привыкли безнаказанно гонять аборигенов и в хвост, и в гриву. Привыкли настолько, что даже не подумали уйти на безопасную высоту и осмотреться. Оба штурмовых вертолета прямо на бреющем полете напоролись на пулеметную засаду. Ястребы было дернулись вверх. Да только поздно. Вертолеты окутались яркими искрами. 12-миллиметровые пули рвут боевые машины на части. Левый ястреб задымил. Вместо того, чтобы резко набрать высоту, он дернулся всем корпусом и спикировал в мерзлую землю. Грандиозный фейерверк на миг осветил место падения. Камни, снег и обломки винтов разлетелись далеко в стороны. Второму ястребу повезло чуть больше. Вертолет успел вильнуть в сторону и почти без потерь выскочить из зоны обстрела. Боевая машина принялась было набирать высоту, но тут в аккурат под несущим винтом на миг расцвел огненный цветок. Реактивная граната. Беал от злости закатил глаза. Так специально не попадешь, только случайно. Подбитый птицей ястреб крутанулся вокруг оси и рухнул на землю. Еще один грандиозный фейерверк на миг осветил пустыню. Противник! По каналу общей связи истерично ревкнул рядовой Жуан. Над головой тут же загрохотала 30 миллиметровая пушка Шельмы. Следом вторили пулеметы Респов и электромагнитные автоматы космических пехотинцев. Биал положил на бруствер верную Эмму. Точно, противник. По телу прокатился нервный озноб, а щеки запылали жаром впереди почти сливаясь с пустыни бегут спешат многочисленные тени грамотно действуют черт побери бел пригнул голову аборигены наступают под прикрытием артиллерийского огня спокойно что и силы крикнул бел беречь боеприпасы близко не подпускать дисциплина великая вещь беспорядочная стрельба тут же сбавила обороты Космические пехотинцы попрятались под прикрытием бруствера, наружу торчат только автоматы. По теням в пустыне застрекотали гораздо более короткие, зато более прицельные очереди. «Без паники!» — бил и сам сполз под прикрытие бруствера. «Скоро должно подойти подкрепление. Не подпускайте аборигенов к буровой. К себе не подпускайте!» Картинка с прицела на Эмми передается на внутреннюю поверхность шлема. Биал принялся азартно лупить по теням. Света мало, но аборигены сами выдают себя огненными кругами пороховых автоматов. Но тут счетчик пуль показал ноль. Ничего страшного. Руки давно отработанными движениями воткнули в автомат полный магазин. Душа жаждет погрузиться с головой в пучину боя. Но нельзя. Биал выставил автомат наружу, только стрелять так и не начал. Это рядовой боец, может, и должен полностью сосредоточиться на отражении атаки противника, а он, как сержант, как командир отделения, в первую очередь обязан поглядывать по сторонам. Дружные огонь отделения несколько охладил пыл аборигенов. Биал стащил автомат с брустера и двинулся вдоль окопа. Пусть в расположении взвода земля, как и прежде, встает на дыбы, а по бронированной башенке БМП то и дело черкают осколки, Но обстрел из пороховых пушек уже не столь плотный. Точнее, Биал поднял глаза. Темное небо над головой испещрено лазерными линиями. Зенитка приноровилась держать небо. Эх, Биал машинально пригнулся, еще бы парочку зениток, и тогда на артобстрел можно было бы вообще не обращать внимания. Ни одна стальная болванка аборигенов просто не смогла бы достичь земли и взорваться. Передний угол обороны отделения. Гурман, рядовой гуран, сосредоточенно плевает пулями пустыню перед собой. Появление командира он даже не заметил. Ну и ладно. бел выставил наружу автомат. Через электронный прицел видно, как то тут, то там. Из-за камней и мелких оврагов вспыхивает огненные круги. бел зло улыбнулся. Пороховые автоматы – проклятие аборигенов. Доморощенные партизаны, как и следовало ожидать, не спешат складывать головы под снарядами шельмы и пулями муравьев. Однако, вот досада, они плавно обтекают позицию второго отделения. Ответные вспышки возникают все дальше, слева и все дальше справа. Только в прицеле мелькнул огненный круг. Указательный палец тут же вдавил спусковой крючок. Эмма разом выпустила пяток пуль. Только почему они не стреляют? А, черт, сглазил. Бил недовольно поморщился. С трех сторон одновременно на позицию отделения с ревом устремились огненные шары. Биал тут же рухнул от окопа. Верная Эмма брякнулась рядом. Мобильная буровая установка рядом совсем. Кажется, протяни руку и сможешь стиснуть ее бронированной перчаткой. Будто специально высокая стальная башня осыпана яркими огнями. Неужели космические пехотинцы настолько поглощены сражением, что забыли напрочь вырубить электричество? Но, Чак недовольно шмыгнул носом, просто так по стальной башне не попасть. Чуть в стороне от Буровой, едва ли не в прямом смысле из-под земли, то и дело вырываются яркие лазерные лучи. Проклятая зенитка держит небо. Рядом с вышкой расцвел большой огненный шар. Чуть в стороне рванул еще один. Ну, конечно же, буровая у нее в приоритете. В самую первую очередь зенитка сбивает те снаряды и реактивные гранаты, что могут угодить в стальную башню. Но получается хреново. Чак самодовольно улыбнулся. Возле тяжелого тягача с широкими гусеницами вырос султану взрыва. Многочисленные огни на стальной башне мигнули, мигнули еще раз. Но так и не погасли. Отделение. Внимание. Шнык врубил общий канал связи. Обходим позицию пехотинцев с правой стороны. Это правильно. Чак тут же прильнул к прицелу электромагнитного ружья. Только, черт побери, где эта самая позиция? Вот оно. Техническое превосходство метрополии в действии. Электромагнитное оружие не дает огненных вспышек. Лишь по грохоту можно догадаться, что это темная масса, что возвышается над поверхностью пустыни, и есть БМП космических пехотинцев. Боевая машина наполовину врыта в землю, вторую половину прикрывает земляная обсыпка. Деталей позиции отделения, естественно, не видно, но чак и без них великолепно знает стандартную тактику обороны противника. Близкие разрывы обсыпали Чага с ног до головы мерзлой землей. Тридцати-миллиметровая пушка шельмы лупит длинными очередями в белый свет, как в молоко. «Внимание! В атаку! В атаку!» Приказ Шныка словно плетка поднял на ноги. «Чак, чтобы было сил, рванул вперед. Нужно подойти как можно ближе. «Не стрелять, не выдавать себя!» — надрывается Шнык. «Обходим, справа обходим, не стрелять, говорю!» «Правильно, правильно, все правильно!» Чак с разгону перепрыгнул через небольшой валун. Рядом опять рванул 30 миллиметровый снаряд «Шельмы». С другой стороны, в опасной близости просвистели пули респов. В темноте выстрелы из пороховых автоматов дают яркие огненные вспышки. Если космический пехотинец может и не успеть среагировать, то автоматика «Муравья» ни за что не упустит возможность нашпиговать солдата Народной Армии острыми стальными стрелками. Третье отделение быстро обходит позицию космических пехотинцев с правой стороны. Вот уже в деталях можно разглядеть шельму. Чак закатился в небольшую щель. Пули противника то и дело вспахивают землю перед ним. Все так, как он и представлял. Боевая машина пехоты укрыта за бруствером. Наружу торчит лишь орудийная башня с 30-мм пушкой. Рядом с БМП окоп для пехотинцев. Еще ближе мелкие ямы для РСПП. Отделение приготовить гранатометы. Новый приказ Шныка. Чарой, калач, пыльца. Остальные боевые приготовились. Из крепления на спине Чак вытащил связку шурупов. Раз Шнык приказал боевой, значит боевой. Единственная штурмовая граната с фиолетовой полосой. Пока в сторону. Чак подхватил круглый футляр. Целик прицела отскочил в сторону. Указательный палец лег на пусковую кнопку. залпам Пли! Указательный палец до упора вдавил пусковую кнопку. Из трубы будто вырвался огненный шар. Кумулятивная штурмовая граната ушла на цель. Чак тут же отбросил пустой контейнер в сторону и тут же перекатился в другую. В том месте, где секунду назад лежал Чак, в землю впились... Стальные стрелки. Респ? Больше некому. Засек позицию и тут же дал по ней прицельную очередь. На миг шельма будто вынырнула из темноты. Яркие лучи и про окутали боевую машину тонкими нитями, но поздно. Орудийную башню и окопы под ней заволокло пыльцой. Отделение вперед, вперед. Момент. Нужно поймать момент. Левая рука подхватила с земли пару шурупов. Чак вскочил на ноги. Пока противник ослеплен, пока он подавлен, нужно подойти, подбежать к нему как можно ближе. Пять метров, десять, пятнадцать, прыжок. Чак приземлился на живот. Инерция протащила немного вперед. Шлем звонко врезался в округлый булыжник. Не шиш защита, но все лучше, чем вообще ничего. Между тем противник очухался и открыл огонь. «Ага». Чак злорадно усмехнулся. «Получилось!» Бруствер вокруг БМП почти разрушен. Муравей чуть в стороне наполовину засыпан землей и не шевелится. Но, черт побери, сама шельма еще жива. Орудийная башня бешено вращается туда-сюда. Пушка, как и прежде, щедрой рукой разбрасывает 30 миллиметровые снаряды. «Непоседа! ус. Пыльца! Остальные боевые! Приготовились!» Чак подхватил шуруп с фиолетовой полосой на корпусе. Пусть полить пыльцо не так прикольно, но без нее и пробоевой машины и респов собьет. Все без исключения. Реактивные гранаты. Залпом. Пали. Пустой контейнер отлетел в сторону. Чак перекатился в другую. Сработало. Орудийная башня шельма окуталась пыльцой. В ярко-фиолетовое облако тут же влетело не меньше двух огненных шаров. Хана шельми. Точных она. 30-миллиметровая пушка тут же заткнулась. Но остались респы. У каждого отделения их не меньше четырех штук. Ну что же, Чак выдвинул вперед гвоздь. Теперь они приоритетные цели. «Параклятье!» Чак ругнулся сквозь зубы. «В оптическом прицеле мелькают лишь темные бугры земли. В темноте респов не видно. Отделение. Выдвигаемся вперед». До сознания будто издалека долетел очередной приказ Шныка. Метр, два, пять. Чак вновь упал на землю. Рядом с левым плечом прошлась цепочка разрывов. Да где же эти чертовы машины? Чак приник к оптическому прицелу. Муравьи должны быть на первой линии обороны. Вопрос лишь в том, где именно. Стрелять в темноте, только зря переводить боеприпасы. Внимание, подсветка! Левее ухнул подствольный гранатомет. Над позицией десантников яркой звездой вспыхнула световая граната. С той стороны засверкала еще одна и еще. Вот теперь позиция космических пехотинцев словно на ладони. Ствол 30 миллиметровой пушки задран вверх. В борту боевой машины изъяет не меньше двух оплавленных дыр. Отъездилась шельма, и черт с ней. Чак заводил стволом туда-сюда. Респы. Где? «Ага, попался!» В груди приятным теплом разлилась радость. В прицел в перекрёсте черных линий попала голова муравья. Указательный палец тут же вдавил курок, а потом еще и еще раз. Гвоздь три раза ощутимо толкнул в плечо. Респ дёрнулся всем корпусом назад, будто присел в желании выскочить из низенького окопчика. Только никуда он теперь не прыгнет. Указательный палец вдавил спусковой крючок еще и еще раз. Для гарантии. Световые гранаты ткнулись в красноватый снег и с шипением погасли, но две последние 15-миллиметровые пули должны попасть в цель. Чак вытянул шею. Должны. По крайней мере, больше не слышно хорошо знакомого сдвоенного стрекота крупнокалиберных пулемётов муравья. Отделение Вперед! Вперед! Шнык не забывает направлять подчиненных. Чак с треском вогнал ствольную коробку гвоздя в полный магазин. Первые залпы из гранатометов окутал БМП ярко-фиолетовой пыльцой. Эта дрянь забивает радиоволны, инфракрасные и оптические диапазоны. Электроника слепнет, пусть и на время, буквально на секунды, но с гарантией. Второй залп деканал шельму. Тридцати-миллиметровая пушка, чья размеренная стрельба внушала спокойствие, замолкла. «Шельма подбита! Все пропало!» У гурмана сдали нервы. «Ну, козел!» Белл с трудом перевел дыхание. Вспышка гнева едва не ткнула рядового гурона кулаком по морге. «Отставить!» — ряхнул Белл. «Держаться! Я сказал, держать позицию! Подкрепление будет с минуты на минуту!» Помогло вроде как. Гурман поднял автомат и вновь повернулся лицом к противнику. Идиот! бел двинулся дальше. Слишком долго у космического десанта и вооруженных сил Федерации Мирема в целом не было достойного противника. Печальный результат неизбежен. В армию и флот просочились маменькие сынки, карьеристы и настырные искатели теплых мест. белл выставил наружу эму рядом и из низенького копчика с обоих стволов лупит муравей электронный прицел на автомате вывел картинку на внутреннюю поверхность забрала «Что бы вас белый едва не ругнулся вслух противник в опасной близости то тут то там вспыхивают огненные круги словно в тире зачет на скорость реакции бел принялся отвечать короткими чередями но проклятые аборигены прекрасно знают фатальный недостаток порохового оружия Знают, от чего буквально после каждой очереди меняют позицию. Над позицией отделения выросли огненные цветы. Биал машинально поднял голову. Что за хрень? Над поверженной БМП вспыхнули яркие звезды. На миг черно-белый мир перед Биалом смазался и пошел яркими красками. Серый снег вновь стал бледно-красным, комки мерзлой земли ярко-красными, а на броне подбитой шельмы выступили черные пятна копоти. «Проклятие!» Белл склонил голову. «Осветительные гранаты. Теперь позиция отделения словно на ладони». Мучительные секунды тянулись, как годы. Но вот осветительные гранаты ткнулись в снег и с шипением погасли. Мир перед глазами вновь стал черно-белым. Умная электроника Броника сама включила ночной режим. Но Белл вновь скинул автомат. Чего-то не хватает. Паника стрельнула в голову бел дернулся всем телом. «Только не это. Такой грозный, такой надежный муравей, который одним своим видом заставлял аборигенов срать кирпичами, а прокинут на спину. Стальные лапы судорожно дергаются в разные стороны, на груди и в голове зияют дыры». «Защитник?» белл тут же втянул голову в плечи. «Нет, не похоже. Крупнокалиберные пулеметы щелкают респов, как орехи». Но аборигены используют их исключительно в обороне. Тащить за собой в наступление такую тяжеленную дуру нет никакой возможности. Остается гвоздь. Богомерзкое изобретение бунтовщиков. Местные умельцы не придумали ничего лучше, как собрать из трофеев мощную электромагнитную винтовку калибром в 15 мм. Над головой вновь вспыхнули яркие звезды. Мир перед глазами вновь поплыл яркими красками. Но белл не стал падать на дно окопа. Наоборот, он высунулся наружу. При ярком свете воевать умеют. Обе стороны. Указательный палец жмет и жмет на спусковой крючок. Эмма судорожно бьется в руках, будто пытается вырваться. Экономить пули не имеет никакого смысла. Прежде чем световые гранаты ткнулись в красный снег и с шипением погасли, белл успел выпустить целый магазин. Перезарядка. белл упал на дно окопа. Полный магазин с щелчком воткнулся в ствольную коробку. На индикаторе боеприпасов вновь горит сотня. Что с отделением? бел ткнул пальцем в маленькую кнопку на левом запястье. на забрали, тут же выскочили данные о потерях. Да чтоб вас всех! бел зашипел от злости. Шельма выведена из строя. Два муравья подбиты, четверо рядовых убиты, еще пять повреждены. Такими темпами очень скоро отделение будет помножено на ноль. Над головой брякнул металл. Биэл поднял глаза. Орудийная башня нервно дергается туда-сюда. Неужели операторы РСПП пытаются вручную пустить ее в дело? Но вот на броню шельмы упал серый ребристый шарик. Граната! Бинт! Гусар! Вслух гаркнул Биэл. Вон из шельмы! Есть! Дружно ответили рядовые. Ребристый шарик разразился оглушительным взрывом. Бел едва успел рухнуть на дно окопа, от шлема и правого рукава с визгом отскочили осколки. Редовые Итагун и Бинтан все это время находились внутри БМП. Это они управляли муравьями и подносили полные цинки снарядов к автоматической 30-миллиметровой пушке. Да обратит великий создатель внимание свое, на творение свои, да успеют бойцы выскочить. Или не успели? Бел оторвал голову от земли. Бруствер рухнул. В обнаженный бок БМП впилась реактивная граната. Чуть поодаль еще одна. От сдвоенного грохота заложила уши. Как обычно, акустические фильтры сработали с небольшим опозданием. Часть убийственных децибелов все же вдарила по барабанным перепонкам. Хреново дело! На полусогнутых Биал пополз дальше. Два прямых попадания. И прошельмы больше нет. Впрочем, как и самой БМП, но он-то жив. Белл вновь высунул верную Эмму из окопа. Опять яркие звезды осветительных гранат. Только они больше не мешают, а помогают. Указательный палец почти не отрывается от спускового крючка. Эмма в вытянутых руках бьется в экстазе. бел деловито водит стволом туда-сюда. В перекрестии прицела то и дело мелькают красноватые фигуры. К черту устав. Пустой магазин улетел на дно окопа. Бел, не глядя, воткнул полный, аборигены пруд и прут, да сколько же их! Но удивительное дело. Бел вновь поднял электромагнитный автомат. Ему не страшно? Наоборот, кровь в жилах аж бурлит от возбуждения. Душа как будто парит над полем боя, в это трудно поверить, но Бел вновь почувствовал себя свободным, свободным, как тогда в пещере подземельях проклятой свалки пять лет тому назад. Близкий взрыв, словно ушат холодной воды на разгоряченную голову. Водопад мерзлой земли привалил бела к стене окопа. Хмельное наваждение развеялось. Еще один мощный взрыв, но Бел вытянул шею. Это в тылу аборигенов. Плевать, есть кто живой? Бел оглянулся. Никого. Очередной мощный взрыв буквально пнул под зад. Бел упал на дно окопа. Что это было? Но думать некогда. Рядом на серый снег упал ребристый шарик. Чуть поодаль еще один. Гранаты. Левый кулак, словно бильярдный кий, одним ударом столкнул оба шарика в ловушку для гранат. Сдвоенный взрыв поднял землю на дыбы. Белл словно прокатился на океанской волне. Спина гулка ударилась о стену окопа. Ручные гранаты. Белл стряхнул с груди коми мерзлой земли. Враг близко, совсем близко. «Второе отделение!» — голос Белла едва не сорвался на истеричный виск. «Есть кто живой? Прячемся под шельму! Под шельму!» Билл ползком направился к задней части боевой машины. Вот уж никогда не думал, что может дойти до такого. Это же последний, самый последний рубеж обороны, того и гляди, дело дойдет до рукопашной. На том конце окопа показалась темная фигура, чем-то похожая на водолаза. Броник молчит. Указательный палец тут же вдавил спусковой крючок. Эмма огрызнулась длинной очередью. Водолаз пропал, но рядом показался еще один. Да чтоб вас! Биал отвалил в сторону. В темноте загрохотали выстрелы. На стене окопа заплясали огненные всполохи. Через пару метров под тонким слоем снега и земли руки нащупали что-то твердое и гладкое. на забрали, тут же вспыхнула надпись. «Рядовой Элюго». Убит. Проклятие. Бел бешеный ящерица, дернулся вперед, но руки опять уперлись во что-то твердое и гладкое. забрали опять вспыхнула надпись. Рядовой Бусин. Убит. Ужас ледяной рукой сжал сердце. Бел, словно загнанный в угол волк, затравленно оглянулся по сторонам. Да и есть кто живой. Рывок вперед. Впереди мелькнула спина Шныка. Чак приземлился рядом с другом. Ответный огонь космических пехотинцев потерял былой пыл, но расслабляться еще рано. «Осветительные гранаты! Пли!» Шнык не забывает командовать отделением. Яркие огоньки вновь осветили позицию космических пехотинцев. «Да чтоб вас!» Чак машинально вжался в стылу землю. Орудийная башня Шельма дергается туда-сюда. Не иначе пехотинцы внутри пытаются в ручном режиме пустить... 30-миллиметровую пушку в дело. А вот и хрена вам. Чак вытащил последний шуруп. БМП – штуки живучие. Да и как может быть иначе? Ведь они созданы для войны. Врага нужно добить, пока не поздно. Пусковой контейнер дернулся на плече. Кумулятивная граната впилась в бок шельмы. Пустой контейнер улетел в снег. Орудийная башня послушно перестала дергаться. С другой стороны БМП раздался еще один взрыв. Дай бог, чтобы эта бронированная дура оказалась добитой окончательно бесповоротно. Третье отделение уверенно наступает на позицию космических пехотинцев. Успех придал смелости. Какая ирония. Чак идет позади товарищей по отряду и даже за спиной Шныка. Что поделаешь, таков приказ командования. Почти трофейное электромагнитное ружье-гвоздь, игрушка дорогая. Да и помочь товарищам точным и убийственным огнем Чак может только на расстоянии. Очередной рывок. Чак бухнулся в снег рядом со Шныком. Оптический прицел уперся в шлем. Вот Прямо на броне подбитой БМП ярким огоньком пылает осветительная граната. А под ней на развороченном бруствере торчит электромагнитный автомат. Понятно. Космический пехотинец укрылся в окопе и ведет прицельную стрельбу через электронный прицел Эммы. Завесть горькой слюной скатилась по горлу. В народной армии Дайзен-2 нет ничего подобного. Перекрестие оптического прицела замерло на Эмме. Чак плавно нажал на спуск. Выстрел. А потом еще. И еще раз. Первая же крупнокалиберная пуля угодила в автомат. Эмма кувыркнулась в воздухе, словно бешеный акробат, и упала в глубину окопа. Отделение гранаты к бою, скомандовал Шнык. Чак послушно вытащил из разгрузки осколочную гранату. Раз дело дошло до карманной артиллерии, значит, запросто может дойти и до рукопашной. Позиция космических пехотинцев рядом совсем. Но выстрелов с той стороны почти не слышно. Чак злорадно улыбнулся. Совместный удар целого взвода народной армии? Это что то Неожиданная земля мягко толкнула в грудь. Следом в спину ударил чудовищный грохот. Это же... Чак судорожно глянулся. «Знакомый, до да более знакомый взрыв. Внутренности покрылись льдом, и не стоит грешить на сбитую терморегуляцию Борга. Нет, это кассетные заряды». Чак тут же пригнул голову. Левая рука едва не выдернула из разгрузки маскировочную накидку. Над полем боя появились аэрокосмические истребители противника. «Гранаты! Пли!» Команда Шныка будто разбудила прямо посреди кошмарного снега. Чак машинально, что было сил, швырнул осколочную гранату в сторону подбитой БМП. В следующий миг земля грубо толкнула в грудь. За спиной рявкнул взрыв. Чак ничком распластался на земле. «Отделение! Кидаем гранаты и живо к Шельме!» — рявкнул Шнык. «К Шельме! Кто хочет жить?» Приказ Шныка с трудом пробился до сознания через чудовищный грохот. Чак оторвал голову от земли. Друг прав, только так. Руки сами вытащили из разгрузки осколочную гранату. Чака улетела в темноту. Следом, по направлению к подбитой шельме, исчез репристый шарик со смертоносной начинкой. Едва взрывы осветили опаленно БМП, как Чак рывком скачал на ноги. Опасно? Еще как. Но опыт, тот самый опыт, который не пропьешь, Давно научил доверять другу и командиру. Чак с разгону сиганул в окоп. Ствол гвоздя дернулся в одну сторону, а потом в другую. Никого. Вздох облегчения. Солдат противника не видно, либо удрали, либо убиты. Рядом приземлился шнык. По бокам в окоп спрыгнуло еще несколько темных фигур. На дне окопа левая рука нащупала что-то твердое и гладкое. Чак склонил голову. В потемках едва-едва можно разобрать забрало космического пехотинца. Но нет, противник мертв. Левый бок солдата Метрополии изрыт мелкими глубокими воронками. Не иначе умудрился поймать осколочную гранату. Броники Метрополии весьма продвинуты, но от близкого разрыва половина килограммов в его эквиваленте, да еще в чугунной оболочки, не спасают и они. Что дальше? Чак повернулся к шныку. Длинный ствол гвоздя едва не ударил друга по шлему. Вместо ответа шнык ткнул пальцем на север. Ночь давно вступила в свои права, не видно ни хрена. Зато очень и очень хорошо слышен рокот винтов. Над полем боя появились штурмовые вертолеты противника. И тут же, будто подтверждая самые дурные предчувствия, на темном фоне небес засверкали маленькие огненные вспышки. — Понятно, — Чак машинально кивнул. Немудрство и лукаво, ястребы принялись засыпать поле боя нурсами. Причем сразу два огненных плуга приближаются ко взятой позиции. «Бежим!» Истошный вопль резанул по ушам. Чак пригнул голову, но тут же вновь поднял ее. У некоторых солдат народной армии сдали нервы. Несколько темных фигур выскочило из окопа и рвануло прочь. «Лежать! Всем лежать!» Через общий канал связи гаркнул шнык. Чак тут же сполз на дно окопа, его не смущает даже мертвый космический пехотинец в качестве своеобразной подушки. Шум винтов залил захваченную позицию, но хвала великому создателю. Ястреб прошел над подбитой шельмой. Просто прошел и не стал заливать норсами. Зато чуть дальше новые огненные вспышки и взрывы разорвали ночную темноту. Показалось? Чак несколько раз усиленно моргнул. Или в самом деле огненные вспышки подбросили в темное небо несколько фигур? Что это было? Руки машинально выдернули из ствольной коробки наполовину пустой магазин и тут же воткнули на его место полный. Чак уставился в темноту. Впервые за всю войну за независимость ему пришлось увидеть самое настоящее паническое бегство. Безумная атака на позиции космических пехотинцев на время выбила из сознания солдат народной армии здравый смысл. Так всегда бывает, когда сознание не поспевает за безумной чередой событий, а тело действует так, как его натаскали во время многочисленных учений. Но вместе с первой передышкой вернулся страх. Шум винтов, ястребов и огненные вспышки Нурсов доконали солдат народной армии. Морально слабые сломались первыми и бросились на утек. На верную смерть. Между тем ястреб, чтобы ему пусто было, далеко не улетел и развернулся на месте. Вновь на черном фоне ночного неба заиграли огненные вспышки. Вновь в пустыню вспахали султаны взрывов. И опять темная фигура солдат, что попытались удрать. Чак тряхнул головой. Или опять показалось? Так, живо, сколько нас здесь? Произнес Шнык. Первый взвод, кто живой? Рядовой Туек. Рядовой Ваиш. Рядовой Клинев. Рядовой раток, Произнес Чак. Всего набралось около двадцати человек. «Я ефрей Торчинин. Есть кто старше меня по званию?» — спросил Шнык. В ответ выразительная тишина. «Тогда...» — Шнык тяжело перевел дух. «Принимаю командование на себя. Переходим в режим радиомолчания». Либо Шнык и в самом деле оказался в самом старшем по званию, либо других претендентов на роль командира не нашлось. Чаг прикоснулся к левому запястью, друга правым запястьем. Солдат справа также прикоснулся к левой руке Чага. Не прошло и минуты, как все бойцы народной армии подключились в сеть. Это еще один горький опыт войны за независимость. После победы над первым ударным флотом почти 30 местных лет назад борги солдат народной армии были модернизированы. На запястьях появились специальные датчики, прикасаясь друг к другу руками, Можно говорить друг с другом в режиме радиомолчания. При необходимости солдаты могут собраться в большую сеть, иначе никак. Многочисленные спутники, шпионы и беспилотники очень быстро отслеживают даже самые слабые источники радиоволн. А там дальше может быть всякое, начиная с ракетного удара с борта самого беспилотника и до появления транспортного вертолета с космическими пехотинцами на борту. «Всем слушать меня», — заговорил Шнек. «Связь с командованием утеряна. Как вы сами видите, нам удалось захватить позиции космических пехотинцев вокруг мобильной буровой установки. Но мы...» — голос Шныка дрогнул. «Понесли большие потери. Если кто не заметил, то над полем боя появились сперва АКИ, а потом подошли ястребы. Это...» — Шнык на мгновение умолк, но закончил. «Разгром. Что же нам делать? Как быть?» «Импровизированную сеть заполнили нервные вопросы на грани паники. В мешанине голосов ни хрена не понять, кто и что конкретно спрашивает». «Тихо!» — цикнул Шнык. «Что нам делать ясно и так? Уходить!» «Предупреждаю специальная особа, уходить будем организованно. У кого сдадут нервы, кто рванет, сломя голову, тот труп. Делай, как я, и тогда будет шанс уцелеть!» Короткий инструктаж окончен. Шнык разорвал сеть и первым выпрыгнул из окопа. Чак тут же, не раздумывая ни секунды, выбрался следом. Друг и командир так много раз вытаскивал подчиненных из, казалось бы, самых безнадежных передряг, что сомневаться в его словах нет необходимости. За ними быстро потянулись остальные. Не прошло и половины минуты, как окоп перед раздолбанной шельмой опустел. «Что ни говори, а жить хочется всем». Чак торопливо закинул гвоздь за спину, И вот они вновь партизанский отряд, что вновь и вновь уходит от наседающего противника. Торопливый шаг на грани нервного бега. Спина шныка маячит в темноте. След в след, хотя амин тут быть не должно. Сзади настигает шум винтов. Чак судорожно обернулся. Ястреб. Неужели заметил? Тело быстрее мысли. Руки торопливо выхватили из-под сумка маскировочную сеть. Чак плюхнулся на землю и с головой закутался в маскировку. В Борге и так железо немного, однако с близкого расстояния аппаратура штурмового вертолета может его заметить, особенно громадное электромагнитное ружье. Единственное спасение – маскировочная накидка. Она отлично поглощает радиоволны. Если есть шанс отлежаться, то вот только в ней. Штурмовой вертолет все ближе. Солдаты народной армии, жалкие остатки разгромленного взвода, Попадали в снег. Сквозь шум винтов то и дело пробиваются торопливые шаги и чертыхание на грани нервного срыва. Чаг осторожно выглянул из-под накидки. Проклятие! У трех-четырех солдат сдали нервы. Всемогущий ястреб тут же засек новую цель. Чага окатила холодом с ног до головы. Штурмовой вертолет прямо над ним. Ветер треплет маскировочную накидку и разгоняет снег. Под короткими крыльями заиграли огненные вспышки. Почти сразу, где-то впереди раздались взрывы. Чак прижал край накидки перед лицом. Как обычно, трусы спасают жизни тем, у кого более крепкие нервы. Штурмовой вертолет благополучно уплыл в сторону. Напор воздуха от винта постепенно стих. Легкий толчок в плечо. Чак тут же скинул с головы маскировочную накидку. Это шнык. Командир уже поднялся на ноги и жестами приказал поднять остальных. Режим радиомолчания и все такое. Вскоре партизанский отряд продолжил движение. Десятка-полтора солдат, словно стадо баранов за вожаком, вытянулась в цепочку за командиром. Не только многочисленные учения, но и сама война натренировали Чага на славу. Прямо на ходу он аккуратно свернул и убрал в подсумок на поясе маскировочную накидку. Горячка боя давно отпустила. К пережитому ужасу Добавился страх. Тело то бросает в жар, то в холод. То ли нервы, то ли система охлаждения Борга начала работать с перебоями. Чак бросил взгляд через плечо. Не то что глазами, даже спиной можно почувствовать, что отряд на грани паники. Пока солдаты держатся, и башник уверенно ведет их с поля боя прочь. В пустыню. В безопасность. Если последнее вообще может быть хоть где-то на поверхности Северного. Ласкавое